Мария Артемьева, «Темная сторона Москвы», Вервольф, Исторический музей. Весной 1972 года, 16 мая, в среду, шестиклассник Шура Емельянов, как обычно, приехал на занятие историка археологического кружка при Историческом музее в центре Москвы. Шурке очень нравилось приходить в музей, когда тяжелые парадные двери закрывались перед посетителями, и внутри можно было оставаться только сотрудником, у кого имелся специальный пропуск. У Шурки тоже был пропуск. Конечно, не солидная кожаная корочка, как у взрослых работников музея, а просто сложенная пополам картонная без обложки. Но все-таки в Шуркином пропуске были и фотографии, и печать на уголке, точь-в-точь -точь как настоящей корочки. Документ придавал Шурке солидности. Чувствуя себя важной персоной, он прошел просторным бестибюлем музея по красным ковровым дорожкам, свернул по служебному коридору в помещение запасника, где проходили занятия кружка. Сегодня Шурке повезло явиться сюда первым. Комната для занятий была открыта, но пуста. Наверное, руководитель кружка Олег Владиленович Пашков куда-то вышел только что. Шурка с упоением вздохнул знакомый сладковатый запах пыли и дерева. Ему всегда казалось, что это и есть дух настоящей истории, запах тайн и загадок. В ожидании, пока начнется занятие, Шурка прошелся по комнате туда-сюда, прислушиваясь к тихому скрипу старинного паркета. Почти все пространство в запаснике занимали стеллажи. Километры полок тянулись снизу до верху занятые папками, рулонами, коробками, в которых хранились разные невостребованные исторические экспонаты и еще неразобранные находки различных экспедиций. Прохаживаясь мимо стеллажей, Шурка разглядывал коробки и читал надписи. Каждая коробка была снабжена специальной каталожной карточкой, где отмечались место, время проведения экспедиции и фамилия руководителя. На одной потрепанной пожелтевшей коробке Шурка ярлычка не увидел. Непорядок. Очень странно. Может, отклеился? Шурка почесал затылок и решительно стащил коробку без надписи с полки. Как он и думал, отклеившийся ярлычок обнаружился внутри. Встряхнув пыль с карточки, Шурка прочитал. 1947 УССР. Одесская область. «Днестровский лиман. Крепость. Саперная рота. 16.47. Нач. Корбут. П.А. Поиск». Надпись эта вдруг заволновала Шурку. «От слова крепость повеяло чем-то столь таинственным и притягательным, что он не удержался». Ничего страшного ведь не случится, если он, как участник археологического кружка, немножко покопается в старых находках, а вдруг там что-то важное лежит. Забыли случайно? Оно и пылится без дела, вместо того, чтобы храниться в витрине экспозиции. Шурке и в голову не могло прийти, что ему угрожает какая-то опасность. Он начал обшаривать содержимое коробки из любопытства «Ну-ка, что за находки откопало в крепости на Днестровском лимане ротан под начальством П.А. Корбута?» Спустя двадцать минут, когда руководитель кружка Олег Владимирович Пашков вошел в комнату вместе с двумя своими воспитанниками из числа старшеклассников, Шурка Емельянов лежал на полу, истекая кровью. У него были три глубокие резанные раны на шее, руке и бедре. Он был без сознания. Немедленно вызвали врача. По счастью, скорая приехала быстро. Олег Владимирович сам донес Шурку до машины и сел возле его носилок. Ребятам он объявил, что кружка сегодня не будет». «Если кто и явится, отправляйте всех по домам, комнату немедленно закройте на ключ и отдайте его сторожу, и ничего в комнате не трогайте, а то башку отверну, ясно?» — сказал он своим подопечным. Ребята бледные и перепуганные обещали. На пороге в больницу Шурка пришел в себя. Его мучила странная слабость. Все вокруг было каким-то нечетким, и очень кружилась голова. Но он увидел перед собой встревоженное лицо Олега Владиленовича и, улыбнувшись ему, попытался объяснить, что с ним случилось. «Волк! Это волк, Олег Владиленович!» «Какой волк? Молчи!» — кривясь от сочувствия шептал Олег Владиленович. Ему было стыдно, что он, здоровый взрослый мужик, абсолютно цел, без единой царапины мальчишка, пацаненок, за которого он перед всем светом обязан отвечать и стекает кровью. Что ж такое могло случиться с ним в стенах музея? Да к тому же, когда внутри никого нет, только свои. Сейчас думать об этом не стоит. Надо шурку спасать. Но вторым планом в мыслях Олега Владиленовича уже стучал металлический. Холодный молоточек. ЧП, ЧП. Некая мрачная сторона жизни замаячила впереди как тень, грозя вот-вот выглянуть, высунуть свое мерзкое рыло из-под пелены обыденности. — Волк! О, братень! — шептал Шурка и бледнел, угасал прямо на глазах. — У него шок, бредит, — полголоса заметил фельдшер. — А может, собака напугала? — хотя в музее... — Собака, волки, черти с рогами, плевать мне сейчас на это! — взорвался Пашков. — Вы мне мальчишку спасите! — Да вон, больница уже! — испугался фельдшер. — Помогу. Чего вы? Шурку положили в больницу Склифосовского. Лучшие врачи-реаниматоры занялись его ранами. Олегу Владимировичу трудно пришлось, когда он сказал, что не знает, откуда у мальчика взялись такие ножевые раны на теле что он, руководитель кружка, оставил своего подопечного одного в запаснике музея и не мог видеть, что с ним происходило в течение примерно получаса. Дежурный врач ничего не сказал Пашкову, но как-то брезгливо посмотрел на него. — Вы в курсе, что я обязан известить милицию? — сухо спросил он и сделал знак медсестре. Пашков затравленно глядел на врача. Он думал сейчас о том, что будет, если несчастный Шурка умрет. При этой мысли ему сделалось дурно. Да — Да-да, конечно. Плохо понимая, о чем речь, согласился он. — Нет, Шурка не должен умереть. Только не это. Сердобольная медсестра, увидав, как он побледнел, протянула ему ватку с нашатырным спиртом. Тем временем Шурку положили под капельницу в палату интенсивной терапии. Он вновь потерял сознание. Ему назначили переливание крови. Олег Владимирович дежурил в больнице до тех пор, пока не прибыли родители мальчика. По факту ЧП завели уголовное дело. Следователь звонил Пашкову, обещал прийти в музей на днях, чтобы побеседовать со свидетелями и осмотреть место происшествия. Но вот уже второй раз встреча отменялась. У капитана милиции следователя Адашева И без порезанных старшеклассников был завал на работе. Шурка лежал в больнице все еще в тяжелом состоянии. Его родители, ребята кружковцы и начальство все наседали на Пашкова, надеясь выяснить хоть какие-то подробности, понять, что произошло. Но Олег Владиленович ничего толком не мог им ответить. Он сам ничего не понимал. Некоторое время спустя он решился позвонить следователю и заявил что больше ждать не может, что намерен осмотреть место происшествия сам. В конце концов, это его рабочее помещение, и дольше держать его на замке все равно невозможно. В ответ на это следователь Адашев тяжело вздохнул и велел подождать еще полчаса. Сейчас он сам подъедет. — Не лезьте без меня и возьмите перчатки на всякий случай. Явился он, конечно, не через полчаса, а через час, но Пашков был рад, что дело все-таки как-то двинулось. Он открыл запасник, и вместе они вошли в комнату. Все здесь оставалось точно таким, как было в тот злосчастный вечер 16 мая. Кровь на полу, где лежал без сознания Шурка, поразительно указывала, где именно случилось несчастье. — Значит, здесь вы нашли мальчика? — Угу. — Осматриваясь, следователь Адашев... Разговаривал как бы сам с собой, не глядя на Пашкова. Олег Владимирович мрачно кивнул. — Исторический, значит, кружок, — сказал Адашев. — А оружие-то, значит, не нашли? А это... — Так и было. С правой стороны комнаты, возле стеллажа, валялась перевернутая пожелтелая коробка. — Не знаю, это... Шустрый капитан согнулся и поводил над коробкой пронзительным взглядом, не касаясь находки руками. — Как вы думаете, здесь кто-то был? — Я имею в виду, кроме Шурки. — Кружок у нас по средам 18.30. Обычно я прихожу минут за 15. Ребята некоторые уже к этому времени тоже подходят. Любят, значит, историю. А в тот раз... В тот раз меня позвали к телефону. Замдиректора сама заскочила. Я пошел, дверь оставил открытой. Все равно в музее никого, кроме своих. — А замдиректора осталось? — Да нет, зачем? Мы с ней вместе пошли. Телефон приемный у директора. Она на свое место вернулась. Она там сидит, приемной. Угу. Я сторожа спрашивал уже. Он у нас на воротах после шести вечера. Он сказал, точно не помнит, во сколько Шурка пришел, но говорит, как обычно. Значит, немного раньше половины шестого. — А двое ребят, наверное, уже после него явились. Я с ними в коридоре встретился, когда из директорской шел. — А старож насчет них что говорит? — Он точно не помнит. Кто раньше, кто позже. — У вас в музее журнала нет? Посещения не отмечаются? — Для взрослых есть. — А ребят не отмечают. Они же не на работе. — Да. Ну ладно. Следователь подошел к кровавому пятну на полу и, кряхтя, опустился на коленки рядом с ним, покрутив головой во все стороны и, загнувшись, заглянул под стеллаж, нависающий низко над полом. — Черт, ничего не видно, и шея затекает. Выпрямившись, следователь вынул из кармана полиэтиленовый пакет, надел его на руку и, заняв снова крайне неудобную позу низкого старта, засунул руку в пакет под стеллаж. — Ага. А вот и орудие преступления. — Что это, как вы думаете, Олег Владимирович? — Нож или кинжал? Пашков в изумлении уставился на предмет, который осторожно держал в руке следователь Адашев. Вместе они подошли к письменному столу, приткнутому в уголке. Пашков зажег настольную лампу, растерил первую попавшуюся карту изнанкой вверх, и следователь аккуратно выложил предмет из пакета. Лезвие, испачканное в крови, побурело. Но пятна не портили впечатление. Это было незаурядное и очень красивое орудие убийства. Длиной чуть меньше мальчишеского локтя, изящный, но не тонкий, широким лезвием, то ли нож, то ли кинжал. Черенок из светлой кости крепился на лезвии двумя винтами. Посередине рукояти красовалась фигурная накладка из металла изображающее что-то вроде волка, только какого-то странного. — Волк! Только и шкуры вылез, — полголоса произнес Адашев. Быстро взглянул на Пашкова и нагнулся к кинжалу, чтобы рассмотреть поближе. На верхушке черенка он заметил какие-то выпуклые буквы. — Да, был дважды. Пашков тоже увидел буквы. — Ох, нет, — сказал он, — — Это не английский, посмотрите на лезвие. Видите? Мелко. Вер — Вервольф. — Вервольф? — повторил Адашев. — Хм. А что это значит? — По-немецки Вервольф значит «оборотень», — механически ответил Пашков. — Шурка говорил об этом. — Волк, оборотень. Олег Владимирович начинал смутно догадываться о том, что произошло. Но, положа руку на сердце честному научному сотруднику исторического музея, Поверить такие догадки было не менее трудно, чем в тайного убийцу среди своих коллег или ребят-кружковцев. Пашков застыл посреди комнаты, в пространство стеклянные пустые глаза, а Дашеву это не понравилось. — Что это значит, товарищ Пашков? — Погодите, — Олега Владиленовича озарило. Он кинулся к валявшейся на полу коробке с ярлыком. 1947 год. Здесь наверняка что-то должно быть. Отчет экспедиции. Описание. — Это нельзя трогать. Возьмите, по крайней мере, перчатки, — засуетился Адашев. Пашков только отмахнулся. — Неважно. Не в том суть. Вы сами сейчас поймете. Он стремительно рылся, выкидывая из коробки какие-то свертки и предметы, уделяя внимание только истрепанным бумагам с пожелтевшими краями. И спустя пять минут лихорадочного поиска привели к желаемому результату. Вот! Торжествующе вскричал Пашков, махнув рукой капитану. Смотрите, читайте! Нет, я прочту. И, не дожидаясь, согласия начал читать. 23 августа ефрейтор Гусев А. Д. и вольнонаемный Кравченко Д. П. Нашли. В северной стороне крепости под стеной башни А на участке АЕ-12 точное место указано на плане рисунок 5 схрон команды Вервольф. Как и было донесено жителям деревни Любяжина со слов захваченного ими фашистского прихвостня Коробчука Григория, среди предметов, заложенных в схрон, были найдены карта Одесской области, штабная немецкая, масштаб 200 тысяч к 20 Передано представителю СМЕРШ по району Вороненкову и Е. Котелок алюминиевый, фляга, консервы. — Ну, это неинтересно. — А, вот, кинжал специальный. Вервольф бойцов подразделения. Вервольф. Так — Так-так-так. Пашков остановился, пробежал по строчкам глазами и торжествующе ткнул пальцем в бумагу. — Точно, я так и думал. «Что вы думали?» — озадаченно спросил Адашев. Он все еще ничего не понимал. «Смотрите, здесь руководитель экспедиции пишет, что когда схрон был обнаружен, ефрейтор Гусев А.Д., рассматривая нацистский кинжал, не удержался и, вроде как, желая проверить балансировку, метнул нож в ближайшее дерево. Ему повезло еще этому ефрейтору, что он, во-первых, не был, а во-вторых, на открытом месте». Он метнул нож в одну сторону, а нож на лету развернулся, сменил направление с точностью до наоборот и наверняка вонзился бы в горло этому дурачку Гусеву, если бы не его быстрая реакция. И фрейтор успел уклониться от удара, но все равно кинжал разрезал ему левую скулу и слегка задел ухо. Вольнонаемный Кравченко, увидав такое чудо, Перепугался и чуть было не сбежал, потом все же опомнился, помог раненому добраться до санчасти. Не верите? Читайте, вот тут все написано. Ошарашенный Адашев внимательно посмотрел на Пашкова и действительно стал читать. А возбужденный, взволнованный Олег Владиленович принялся расхаживать между стеллажами. Вот это да! Теперь только бы Шурка выздоровел. Знаете, у меня просто гора спрячь, если бы не шурка, пацан. — Теперь ясно, что среди наших убийц нет. А то косились же все друг на друга, на меня. Мысли Олега Владиленовича, радостно взметнувшись, нализали одна на другую. — Нет, но ну это же надо. Если бы только не Шурка, я бы считал, что это везение. — Какой случай? Ведь все уверены же были, что это легенда. Враки, роскозни дурачков. — А что, про такой кинжал кто-то рассказывал? — осторожно спросил Адашев. — Я, конечно, не специалист, но... — Ох! — скривился Олег Владиленович. — Слушайте, основной задачей организации «Вервольф» была месть. Нацисты создали ее уже в конце войны, когда поражение публично никто и не признавал. Партия боролась с паникерами и тщательно прореживала свои ряды, отсеивая слабовольных. За неверие в победу нациста могли и расстрелять Но уже каждый чуял всеми фибрами души, от рядового солдата до верхушки вермахта, дело пахнет керосином. Именно тогда рейхсфюрер Гиммлер поручил обергруппенфюреру СС Гансу Адольфу Прюцману сформировать на всех оккупированных территориях боевые отряды Вервульфа, наделив их особыми полномочиями и особым специально для них разработанным снаряжением. В нацистской Германии не жалели средств для победы. Во всем и везде был свой смысл, символика и особенности. Вы знаете, например, что у каждой нацистской службы имелась особая униформа и холодное оружие. Даже служба егерей обзавелась красивыми кинжалами и для офицеров подразделений СД и СС, для элиты, оружие строго регламентировалось в соответствии с иерархией. Вервольф означает «волк-оборотень». Лозунг бойца Вервольфа призывал «Преврати ночь в день, а день в ночь». Они должны были бить врага даже на завоеванных территориях, уничтожая хитростью, коварно притворяясь своими. Вы только представьте уровень человека-ненавичничества Гитлера убивать после проигрыша в войне. И эту бессмысленную бойню нацисты считали делом чести». Хитрая невесткая наука изобрела для организации оборотней специальное оружие. Тоже с символическим смыслом. Оно могло верно служить своему владельцу, но в руках недруга оборачивалось против него же. Оно служило тому, кто знал его секрет. Случайных людей оно должно было убивать само. Говорили, что внутрь кинжала немцы вставляли специальные полые трубки и заливали их ртутью. — Не знаю, это надо исследовать. Пашков приблизился к столу. Но, среагировав на предупреждающее мычание Адашева, в руки кинжал не взял. И можно беззаконно резать и колоть противника с близкого расстояния, но только не метать. Ни в коем случае. Жидкая ртуть переливается... Внутри трубок нож стремительно меняет центр тяжести и... Обратите внимание, какое острое лезвие. Подобно бумерангу летит назад, в сторону противоположную той, куда бросили. «Я так понимаю, Шурка Емельянов, а он, пацан шустрый, раскопал в коробке нож. Не знаю, зачем он туда полез, дуралей, от скуки должно быть. Он и минуты спокойно не посидит». В общем, нашел и не удержался от соблазна. Решил кинуть разочек такой замечательный взрослый ножик. — Да, — согласился Адашев, невольно любуясь окровавленным орудием смерти. — Такой красавец! Сам в руки просится. — Не надо! — вздрогнул Пашков. Он тоже, как зачарованный, стоял над кинжалом, глядя на волка. Глазки зверя злобно поблескивали. — Но я обязан это забрать, — возразил Адашев. — И приобщить дело. делу. Это же орудие преступления. Иначе как я дело закрою? — Но ведь... — Не волнуйтесь, товарищ Пашков. Ножик этот фашистский никуда не денется. Следствие завершим. Обратно в музей вернемся. Будете исследовать в свое удовольствие. — Но вы же это же... Да, — Да-да. Со всеми предосторожностями можете не сомневаться. Как говорится... «Кто предупрежден, тот вооружен. Я знаю». И, обернув кинжал пакетом, следователь отдашев, сунул Вервольф в карман. «Ну, я пойду». «До свидания, Олег Владиленович». Но больше они с Олегом Пашковым не свиделись. Шура Емельянов вышел из больницы спустя две недели. С ним все обошлось по счастью. Только небольшие шрамы остались, которые, как известно, украшают мужчину. А вот капитана Адашев, как объяснили Пашкову в управлении, когда он обеспокоенный начал названивать и интересоваться, погиб при исполнении от рук неизвестных мерзавцев. Его зарезали насмерть на следующий день. После того, как он забрал орудие преступления, кинжал Вервольф пропал. В милиции о кинжале ничего не знали и даже не поверили в его существование. Все попытки Пашкова объяснить и рассказать ведомство внутренних дел с негодованием отвергало. И он понял. Единственное убедительное доказательство — сам кинжал исчезла. Поэтому только Пашков догадывался, кто виновен в этом глухом убийстве, так и не раскрытым закопанную в пыльных архивах МВД навсегда. Организацию Вервольф ликвидировали в 1946 году, но, как и многое в этой последней войне, она оставила чудовищные следы на земле даже и после своей смерти.